Своё музыкальное образование доктор получил в студенческие годы, когда приехал с товарищами в Рио и ходил там по контрмаркам на галерку муниципального театра. Ему посчастливилось услышать несколько опер в исполнении неаполитанской оперной труппы. Молодой Ивис был ослеплён яркостью спектаклей, потрясён музыкой и голосами певцов да, -да я слушал их не в записях, а со сцены. И гениального Тита Скиппу, и Гали Курчи, и Хесоса Гавирия, и Безанцони в Травиате, Тоске, Мадам батерфляй и Рабе, как, впрочем, и нашего Карлоса Гомеса, я не пропустил ни одного фильма с участием Яна пуры Марки Эггард, Нелсона Эдди, Джанет Макдональд. А вы, Дона Гиза, видели их? Войдя в раж, доктор Ивис напевал отрывки из наиболее популярных арий и даже исполнял балетные номера. С ним бесполезно было спорить. Он был упрям и почитал себя крупнейшим знатоком оперы. Разве можно это назвать музыкой? Непоколебимое В своих убеждениях Дона Гиза воздела руки к небесам. Музыка? Это совсем другое, Сео-доктор. Я имею в виду настоящую, серьезную музыку, искусство. Дона Норма, в которой обратились как к арбитру, заняла нейтральную позицию. Я не могу об этом судить. Меня воспитали на самбах, маршах, карнавальной музыки. В ней я хорошо разбираюсь. Оперу я слышала только однажды, когда к нам приезжала труппа Белоро валаро Это было печальное зрелище, даже не опера, скорее отрывки и заиды Я тоже слышал, вставил свое слово доктор Ивис. Я ничего не смыслю в музыке, но с удовольствием слушаю любую. Даже колокольный звон по усопшим. И по радио слушаю все, что передают. Концерты, оперы. Об говорить нечего. Я от нее без ума. Мне все нравится. Все доставляет удовольствие. Даже когда доктор Теодора разучивает что-нибудь на своем фаготе. Однако донора Зилда считала святотатством сравнивать вещи с исполняемой любительским оркестром для изысканной публики, стреньканьем каких-то болванов на гитаре. Дона норма, без сомнений, женщина достойная и богатая, но вкус у нее слишком вульгарный. Что касается Доны Гизы, которая преподает в школе только потому, что она американка, то, возможно, у себя на родине ей приходилось слышать что-то более возвышенное, нежели музыка сыновей Орфея. Но она, Дона Розилда, очень в этом сомневается. По ее мнению, музыканты любительского оркестра были чрезвычайно благовоспитанными господами. Дона Флор молча улыбалась и вмешивалась в спор только для того, чтобы взять под защиту репетиции любительского оркестра, которые Дона Гиза называла «смертельной скукой». Не преувеличивайте, Дона Гиза. А разве это не так? И вообще, кто это приглашает публику на репетиции? Они не виноваты. Это я пригласила вас. А обычно к ним на репетиции приходят только те, кому что нравится. Вот когда будет концерт, я вас приглашу. И вы тогда увидите. Но Дона Гиза была настроена пессимистически. Концерт, что ж это, куда не шло. И все же, прости меня, Флор, но я не верю, чтобы эти дилетанты были способны на что-нибудь значительное. Однако журналисты и музыкальные критики придерживались другого мнения. Каждое выступление оркестра по радио или в музыкальной школе встречалось восторженными похвалами. Один из критиков, некий, Финеркаес, происходивший из немецкой музыкальной семьи, сравнивался на Веорфее с лучшими любительскими оркестрами Европы, которые бразильцы даже кое в чем превосходили.